Глава 9. Я не стала бежать за Герцкской дочкой как собачка. Медленно вышла из зала и по уже знакомому коридору направилась в сторону выделенных мне покоев. Ливета всё же остановилась на полпути и жестом отослала остальных гостей короля Пламени. Я поравнялась с ней и вскинула брови в немом вопросе. Герцкская дочь свернула в сторону пустой картинной галереи, и бросила на меня взгляд, когда я её нагнала. Кассандра. Я бы хотела поговорить о вашем поведении, холодным тоном произнесла девушка. Моём? Её слова меня удивили. Да, вздёрнула нос аристократка. Я требую, чтобы вы прекратили таким наглым образом привлекать к себе внимание его величества. М-м, мне кажется, я вас не понимаю. И очень зря. Элеонора, скажите прямо, чего вы хотите, устало попросила яна, наклонив голову. Я хочу, чтобы вы перестали привлекать внимание мужчины, который вскоре станет моим мужем, процедила она сквозь зубы и сверкнула злым взглядом. Его величество пока не женат, и это моя возможность обустроиться при дворе. Я мысленно восхитилась тем, как легко и открыто она преподнесла мне свои планы. будто не боялась интриг и подлостей. Я смогу подарить его величеству сильных наследников, добавила Ливета, держась так, будто уже носила корону. А вы всего лишь бастард Касандра, вам никогда не достичь этих высот. Возможно, она хотела уязвить мою гордость этим заявлением, но я настолько часто слышала что-то подобное от тётушки, что даже бровью не повела и только нахмурившись уточнила: "И в этом мы сейчас действительно обсуждаем ваш возможный брак с королём Пламени. Именно мой!" воскликнула девушка, сложив руки на груди. "А вам я советую не мешаться под ногами". Это угроза? предупреждение кивнула дочь герцога, а потом усмехнулась. "Да «До меня дошли слухи, что вы пытались бежать? Если это желание в вас ещё теплится, я могу помочь. А если нет," Просто отойдите в сторону, Кассандра. Или от вас не останется и горстки пепла. Договорив, Левата Доравине окотила меня ледяным взглядом и резко развернувшись, ушла, шурша подолом. Побег. Возможность ускользнуть отсюда. Реально ли это сейчас? Есть ли шанс вернуться к прежней жизни? Предложение угрозы Лев это не шло у меня из головы несколько дней подряд. И в итоге я пришла к выводу, что она пребывает в таком же отчаянии, как и я. Нет никакого реального шанса на побег. Король Пламени не отпустит одну из тех, кому сохранил дар и имя. Лев это могла это знать. Но в попытках избавиться от соперницы, которая меня почему-то посчитала, я тряхнула головой и отбросила все эти мысли. И почему она решила, что я тоже претендую на сердце человека, у которого этого сердца вообще нет? Глупости. Я вернулась к еде. Обедать мне сегодня довелось в одиночестве в парке, где я устроила себе пикник. Это был первый раз, когда его величество не настаивал на том, чтобы все собрались в трапезной. И благодаря служанке мне удалось выбраться на свежий воздух. Подцепив пальцами кусочек сочного персика, Я отправила его в рот и заслушалась шелестом листвы в кронах, щебетом небольших серых птичек и шумом ветра. Было что-то волшебное в буйстве природы, завораживающее и успокаивающее. Но умиротворение нарушилось каким-то странным нарастающим гулом, будто длительный разряд грозы зарождался где-то в небе. При этом над головой не было ни одного облака, даже белого. Солнце припекало, а небосклон оставался чистым и таким ярко-голубым, что слепил глаза. Я отложила в сторону недоеденный фрукт и посмотрела наверх. Гул нарастал, приближался, становился всё громче, всё яснее, не гроза, точно не гроза, а потом над головой появилась тёмная точка. Она увеличивалась по мере приближения, шум усиливался, а когда стало понятно, что именно летит по небу, у меня перехватило дыхание. Не было страха, не было удивления. Я просто смотрела на чёрного дракона, который с нереальной скоростью мчался к земле где-то чуть дальше замка. Сама не поняла, как вскочила на ноги, чтобы лучше рассмотреть существо, о которых не было слышно более пяти сотен лет. Говорили, что драконы вымерли, покинули наш мир, отвернулись от людей. Но вот же он. Такой большой. с огромными кожистыми крыльями, длинной шеей и большими рогами, венчающими голову. Живой дракон! Мне хотелось побежать за ним и увидеть приземление, удостовериться, что все это не иллюзия, что все на самом деле. Но я не могла и шага сделать, с восхищением наблюдая за полетом. Полетом, который длился всего несколько секунд. Дракон скрылся за кронами деревьев, унося с собой шум ветра. И развеивая тем самым мою завораженность. Быть не может, прошептала я, входя в себя. Мне никто не поверит. Но с кем я могла вообще поделиться восторгом? Только с Олофом, и только с ним. Аппетит пропал, есть больше не хотелось. Я оставила расстеленный плед в парке, решив, что потом сообщу о нём служанке, и поспешила разыскать Олофа. Он просто не поверит. Что драконы всё ещё существуют. Стало быть, король Пламени не преувеличивал, когда говорил, что поцелованные пламенем рождаются не просто так. В их роду были драконы, а может и фениксы в моём роду. Поверить в это не могу, что когда-то, много столетий назад, кто-то из моих предков вступил в союз с высшим существом. А откликнулось это во мне, именно во мне. Этими сведениями нужно было поделиться, обязательно поделиться. Но Олафа я нигде не могла найти. Слуги не знали, где он. Тил, которого я повстречала в коридоре, сказал, что видел его последний раз утром. Куда мог запропаститься гость короля Пламени? Если только и ему от Ливэта не поступило предложение сбежать из замка. Мало ли, может, и к нему эта девица успела приревновать монарха стихии. с неё станет. Сбившееся с дыхания, я свернула в картинную галерею, где несколько дней назад у нас состоялся разговор с дочерью герцога. Если срежу здесь, то выйду к трапезной, где всегда проводились обеды для гостей короля. Кто знает, может, Олов там? Кассандра, вы от кого-то убегаете? раздался сзади насмешливый голос. Ну почему именно он? «Ваше Величество, я присела в реверансе, не в силах восстановить дыхание. Мне не от кого бежать». «В самом деле?» Ухмылка так и не исчезла из его голоса. «Тогда это хорошая новость, не так ли?» «Согласна с вами, Ваше Величество», — учтиво отозвалась я, надеясь, что на этом наш любезный разговор и закончится. «Вы уже успели побывать в оранжерее, Кассандра?» «Еще нет. В вашем замке столько чудесных мест, что все посетить просто невозможно». «А как вам картинная галерея?» Почему-то продолжал допрос мужчины жестом, отослав стражников, которые возникли в проходе за его спиной. «Вы прервали мое любование искусством», — заметила я и тут же прикусила язык. «В самом деле?» — брови короля взлетели от удивления. «А?» Ну что же, тогда примите мои извинения, Кассандра. Не знал, что моя компания может отвлечь от столь занимательного времяпрепровождения. Я не это хотела сказать, Ваше Величество. Попыталась я сгладить углы и оглянулась, чтобы посмотреть, что изображено на ближайшей картине. Может, получилось бы сменить тему. Но сбоку от меня на голой стене висел лишь незажжённый факел, до ближайшего полотна оставалось Несколько шагов. А что же вы хотели сказать, Кассандра? С нескрываемым любопытством уточнил мужчина. Может быть, то, что всё ещё желаете избежать? О чём вы? Я встряпенулась и посмотрела на короля пламени. Сегодня он чуть ли не впервые предпочёл рубашкам вычерный камзол из чёрного бархата. Ну, вы же мне только что солгали, разве нет? Как я могу, ваше величество? С опаской я опустила глаза, памятуя, чем закончилась наша последняя игра в гляделки. Но вы солгали, надавил мужчина. Вы бежите от своей судьбы, планируете побег. Разве нет? Кто вам сказал? Я всё же не вытерпела, вскинула взгляд и тут же была пленена холодом тёмных омутов напротив. И это было не ваше желание. Как мифический змей, обладающий гипнозом, протянул Торрен фон Асфин, а то, что мечтает согреть мою постель. Я буквально кожей ощущаю невидимую удавку, которая всё туже затягивалась на шее с каждой новой фразой короля Пламени. Я вас не понимаю, прохрипела в ответ, не в силах вдохнуть. Скажите мне правду, Кассандра. потребовал король Пламени, впиваясь в мою волю невидимыми щупальцами магии. Я ведь сказал вам её. Вы только обещали, что расскажете обо всём позже. Последнего вздоха хватило лишь на эту фразу, и я начала задыхаться. Но чужая хватка никуда не пропадала. Король Пламени был готов выжать из меня ответ вместе с жизнью. И это после его слов о том, что всех гостей ожидает благополучие и долгая жизнь. Эта мысль обожгла меня злостью, злостью, которая дала сил скрипнуть зубами и Не смейте на меня влиять, закричала я, сбрасывая с себя невидимые путы, и почувствовала, как лопнула удавка на горле, давая возможность вдохнуть. Перед глазами заплясали чёрные мушки от внезапно навалившейся слабости. Где-то сбоку вспыхнул факел. За ним ещё один и ещё, освещая без того светлую картинную галерею. Вы лжец и трус, раз не можете рассказать всё как есть. Я уже не чувствовала ног, но остановиться и замолчать не могла. Однако это было не его желание, не его требование. Я говорила, потому что хотела этого сама. Как вы меня назвали? Удивление в голосе отрезвило меня. Я только что оскорбила самого короля Пламени. Но терять было уже нечего, потому что я ни за что в жизни не упаду ему в ноги и не буду умолять о пощаде. Лжецом, повторила я, а слабость ватным теплом ударила по ногам, и трусом. Мир покачнулся и начал расплываться в очертаниях. Потолок почему-то поехал и потемнел. Последним, что я успела увидеть, было мелькнувшее надо мной лицо короля Пламени и ощущение мужских рук на Талии.